Глава 38. Наши мужчины засиделись далеко за полночь. Я с удовольствием уснула в своей кровати, вспоминая давно забытые ощущение дома и тепла. Для Саи нашлась гостевая с бассейном. Иногда во дворце принимали русальи и делегации. А на Ореш, Бин и Отец, по-моему, вообще не ложились. Решали и согласовывали, одновременно подтягивая военные силы. Советник Кронвальд со своим брайдом давно готовили тихий переворот, но действовали очень аккуратно. Пробраться в доверие к королю и не зародить подозрений требовало большой осторожности и хитрости. Клеймить архов своей кровью начали только в этом году. Пока был жив профессор Флир, и король время от времени посылал его на проверки в Академию, не рисковали. А потом Кронвальд взял все под контроль, Передавал королю ложные отчеты и потихоньку начал формировать собственное войско. Имена соучастников и места, где хранятся списки клейменных, на ореш у него выяснил: Теперь нужно было нейтрализовать всех максимально быстро, пока не успели разбежаться и затаиться. Тот ловец, кстати, который пришел за мной, и которого я потом видела в Академии, перед первым занятием с Наорешем тоже работал на Кронвальда. Как раз тогда бежал докладывать, что среди психов объявился дракон. И именно Академии предстояло заняться одной из первых. Следующий день прошел в сборах и военных советах. Король созвал самых надежных командиров, которых Наареш проверил лично. Вместе они занялись разработкой масштабного плана. Прежде всего приступили к очистке дворца. Тихо отлавливали тех, кого успел протащить сюда Кронвольд, С каждым из них Наориш общался лично передавал информацию королю. сая отправилась в специальный зал заливать в кристаллы свой воинственный клич. Но в смысле парализующий глаз сирены. И не только парализующий. Настоящие боевые русалки владеют большим количеством вариаций, так что сая очень старалась помочь Бину. Но и королю заодно. А я моталась между ней и мужчинами, пытаясь и подругу поддержать, и поучаствовать в совещаниях. Никогда не любила военное дело. Все эти тактики и стратегии… Наверное, именно поэтому отец и выбрал мне сына военного советника, чтобы, так сказать, восполнить мои пробелы. Надеюсь, дракон в этом ракурсе его тоже устраивал. Хотя поговорить нам так толком и не удалось. К вечеру на орешбином с Бином отбывали в Академию. Одновременно с этим несколько отрядов должны были задержать оборотней, вампиров и прочих соучастников по всему королевству. Портал работал без перерыва. Бедный Верт, личный королевский поверенный, устал и вымотался. Обычно ему не приходилось активировать и проверять его настолько часто. На ореш с Бином уходили последними. «Мне было бы спокойнее», – произнес Майнар, прижавшись напоследок губами к моим губам, – «если бы ты пока побыла в лунном. Высшие маги, запечатанные на кровь оборотней, могут оказаться хитрыми и опасными противниками». Мне тоже было бы спокойнее, если бы он остался в лунном. Но, разумеется, я не стала этого говорить. Хорошо, согласилась, чтобы любимый не тревожился. Тем более отец тоже кивнул, мол, неспокойно в государстве, а принцессу нужно беречь. Отправляйтесь туда, Саи, Лина примет вас. Нареш еще раз поцеловал меня напоследок и шагнул в портал вслед за Бенимаром. Эх, вздохнула Саи. «Мне бы с родителями повидаться. Рассказать им. Давай, когда все закончится, вместе с Бином и расскажете». «Понимаю», — Саи снова вздохнула. «Прямо сейчас пойдем. «Идите», — кивнул король. «Сегодня все устали. Отдыхайте». Вирт снова активировал портал. «Я настроила его на лунный дворец, точно зная, что теперь в любой момент смогу туда вернуться» но в последний миг обернулась, увидела осунувшееся печальное лицо отца. «Прости, Сая, я догоню чуть позже, через пару часов приду. Мне надо с папой поговорить». Русалка, уже шагнувшая в портал, оглянулась, кивнула. «Что случилось, лис?» – насторожился король. «Я так соскучилась. Хочу побыть с тобой немного». Обняла я его. Мы сидели у камина, как раньше с самого детства. Чем бы ни был занят, король всегда находил на это время. Особенно, когда я прибегала со своими очень важными детскими проблемами. И сейчас я рассказывала о земле, о наореше, о соборе. Отец прижимал меня к себе, слушал, кивал, отодвинув все прочие дела. Мне так хотелось поделиться с ним. Он обещал каждый день передавать весточки, просил быть осторожный пока его не сморила дрема под грузом накопившейся за дни усталости. «Пока, папа!» — поцеловала я его в щеку, поднимаясь. «Уходишь?» — пробормотал он сквозь сон. «Я сразу в лунной, чтобы Саи там не скучала и не отбивалась от наорешевой сестры в одиночестве!» — усмехнулась я. «Проводить тебя до портала?» «Добегу!» Заглянула в свои покои, сложила самое необходимое в небольшой рюкзачок и тайным ходом направилась к порталу. дворец спал, но наш ход всегда подсвечивался. Я привычно шагала знакомыми путями, когда сзади раздался шорох. Я обернулась, но не успела ничего рассмотреть. в ноздре ударила резкая вонь, руки кто-то скрутил, сомкнув холодные кольца на запястьях и все утонуло во тьме. Очнулась я в незнакомом месте. В голове стучало, мысли разбредались, никак не удавалось нащупать привычные потоки силы. Огляделась сквозь туман в глазах. Комната вполне аристократическая, но совершенно незнакомая. Черная с рыжим отделка, белые вкрапления. На стене картина со сцены охоты, тигр в прыжке, догоняющий лань. Высокое окно, за ним небо. Уже рассвело? Я тут провалялась остаток ночи? С трудом села. На мне все еще оставалось надето серебристое платье и даже диадема. Туфли кто-то снял. А на руках и ногах леденели темные браслеты. Мабиум. Материал, блокирующий ментальную магию. Вспомнилось, как наорежь говорил, что сильный менталист, дракон или арх, сможет с ним справиться. Но у меня не получалось. Во рту пересохло, голову сжимало тисками. Что-то это уже становится нехорошей традицией. И если в прошлый раз я очнулась в Академии, то сейчас интуиция взъерошилась ежовыми иглами. Меня выкрали, и явно не из благих побуждений. А следом пришло осознание, меня не будут искать. Нареш оставил под присмотром короля, король думает, что я отправилась в лунный. Но кто смог проникнуть в королевский дворец? Ответ на этот вопрос пришел как по заказу ворвался в комнату, хлопнув дверью. Несколько минут туманился перед глазами, пока, наконец, не сфокусировался. Но кто бы сомневался? «Что это значит, Тар?» Попыталась гордо сесть в постели я. «Что с моим отцом?» – выдавил он. Несколько мгновений всматривался в мое лицо. После скривился презрительно. «Впрочем, можешь не отвечать. и Я получил сигнал, что...» Улыбка на миг сделалась горькой. Сигнал. У наших было слишком мало времени, чтобы предусмотреть все. Чего-то не заметили, не учли, не успели. Но как ты проник во дворец? Откуда знал ходы? У нас были свои пути. Как только станешь моей женой, все узнаешь. На его губах заиграла нехорошая улыбка. Опоздал! откликнулась я. Да мне без разницы, что ты путалась с драконом. Я слишком долго к этому шел и слишком долго вынужден был скрывать от всех, кто в скором времени станет королем. Ну ничего, зато я присмотрел себе друзей и врагов. И вот это вот чмо самовлюбленное выбрал мне отец? Нет, я все понимаю, он хотел как лучше, но где там мой дракон? На Наорежь! В академии, услужливо подсказал внутренний голос. Борется с мятежными магистрами, так что рассчитывай на себя. Я напряглась, пытаясь справиться с мабиумом, сбросить ледяные оковы, а заодно и туман в голове. Тар взмахнул рукой, в ней что-то мелькнуло, и через мгновение в лицо ударил запах, от которого голова снова поплыла, отключаясь. «Некогда мне ждать», — процедил тигр. В следующий раз я очнулась в зале, куда меня под руки ввели. Точнее, почти втащили двое тигров. В широкие окна виднелась тихая лесная запруда. Вокруг собралось около двадцати оборотней разных мастей. И снова черно рыжебелая полосатая гамма. Даже плитка на полу выложена теми же узорами. Холодная плитка, по которой меня так и вели босиком. Неужели он и драконий артефакт стащил? Все королевские свадьбы проводятся только с артефактом. И ничто во дворце так не охраняется, как изумрудный дракоша. Но, похоже, у тигров были свои традиции. Как-то же женятся остальные жители Арнетеи. Только вот Тигру надо, чтобы его признали мужем принцессы. А отец Ох, не могли же они добраться и до отца. Мысли путались. Полосатый зал скакал вокруг, отблескивая стеклами окон. Тар чем-то меня травил. И этот вымораживающий мабиум. Щиколоткие запястья сводила льдом, но я планомерно, раз за разом взывала к своим силам. Я арх. Даже дракона смогла вырубить. Но и пусть из-за того, что я его нара. Смогла же! Так разве не справлюсь с какой-то хреновиной, которая мешает мне освободиться и мчать к своему нару? Справиться не получалось. Мысли по-прежнему путались, голова гудела. Словно сквозь вату доносились голоса. рассчитывая на тебя, чтобы все прошло как надо. Поспеши, ты не можешь удерживать ее в таком состоянии долго. Как только ваша кровь смешается, и ты консумируешь брак... Чего-чего? Прямо тут? Кажется, я пожалела, что мы слишком рано покинули Лунный. Задержались бы на ночь. Впрочем, похоже, это не помешало бы Тару. Но тигр плохастый! Да ты представляешь, что с тобой сделает на когда узнает? Только, боюсь, для меня будет уже поздно. Парочка мужиков продолжала тащить меня по залу. Впереди вышагивал Тар, отдавая последние распоряжения. Прямо по курсу стоял тигр. На этот раз не мужчина, зверь. Я ощущала, что он не настоящий, примерно такой же, как страж в детском корпусе. Но или драконий артефакт. Та же магия живого во всей красе. По идее, должна быть в разы слабее, чем у нас, и тем более у драконов, но прочувствовать глубже не давал мабиум. Нам навстречу вышел еще один мужчина. Длинный полосатый плащ тяжело подпрыгивал при ходьбе. На лице виднелись следы полосатой раскраски. В руках на красной подушечке он нёс ритуальный клинок. Не успел незнакомец приблизиться, как Тар сразу же схватил рукоятку. «Опустим болтовню», — произнес, обернувшись ко мне. «Всю жизнь мечтала о такой церемонии», — выдала я. Криво усмехнувшись, Тар поднял мою руку. Ту, где еще виднелся почти заживший след от нашей орешем. «Свадьбы, черт возьми!» и ткнул лезвием прямо в центр ладони. Я дернулась от боли. Где-то взревел дракон. Не знаю, слышали ли его оборотни. Но через миг услышали. Тяжелая двустворчатая дверь слетела с петель, прокатившись по полу чуть не до середины зала. Наориш был один. Покрыт сверкающей чешуёй, только-только прилетел. На миг я испугалась за него. Но стоило бояться за тигров. Взбешённый дракон буквально смел всех, кто оказался на его пути. Размазал по стенам помесью левитации и гипноза. Даже сквозь леденящий мабиум я ощутила всю силу его всевозможностей Лавину гнева и ярости. Тар побледнел, приоткрыл в недоумении рот. Перехватил удобнее кинжал, но тот вырвался из его руки, на дикой скорости вонзился в ближайшую стену по самую рукоять. На ореш приближался. Бросив меня, тигры помчали к другому выходу. Я хотела шагнуть навстречу, но в голове гудело и плыло. Без посторонней поддержки, кажется, начала оседать на пол. Но не упала. Серебряный, нечеловечески быстрым движением метнулся, подхватил меня на руки. Артефакт в виде тигра вдруг взорвался, разлетелся клочьями псиментальной пены и ошметками тигриной шкуры. Крепко прижимая меня к сердцу, на ореж глянул Натара и меня посетило чувство дежавю. Я уже однажды видела похожую картину, как тот меняет ипостаси и начинает проявлять охотничьи повадки. Убегающие оборотни во главе с разрисованным падали, снова разлетались по стенам, напарываясь на осколки в окнах. Я уткнулась в любимое чешуйчатое плечо, едва справляясь с тошнотой и головокружением. Вместе со мной дракон развернулся на 360 градусов, внимательно оглядывая зал. По центру вспыхнули очертания портала, ворвались несколько воинов в зеленой королевской форме. Серебряный на миг прикрыл глаза, по скулам скользнуло напряжение. А после с меня слетели все мабиевые браслеты, и я провалилась в небытие. Только на этот раз на родной и теплой груди супруга. Настоящего.